Глава, четвертая, Ясмина. «Ну что, дорогая, ты готова?» Напряженная в пух и прах Жанна возникает у меня на пороге. На ней высоченные шпильки, бриллианты и платье в пол. Дива, не иначе. «Да, почти. Дай мне пять минут. Мне нужно попрощаться с детьми». Семеню обратно в зал и по очереди целую сначала сына, потом дочь. Затем даю стандартное напутствие няне и возвращаюсь к подруге, которая дожидается меня в коридоре. «Ты в этом пойдешь? Жанна пробегается скептическим взглядом по моему белому шелковому костюму. «Да, что?» Просовываю ноги в туфли лодочки. «Нет, ты не подумай, выглядишь стильно!» Спешит заверить она. «Просто как-то чересчур скромно, что ли?» «По такому случаю можно было облачиться во что-нибудь более откровенное?» «Откровенные наряды — это твоя прерогатива», — посмеиваюсь я. «А я дама замужняя. Мне без нужды оголяться». «Зануда», — фыркает Жанна, красуясь перед зеркалом. «Какая есть?» — пожимаю плечами. «Ну что, пошли?» «Покидаем квартиру и, спустившись вниз, садимся в заранее заказанный лимузин» все таки Жанна любит широкие жесты. Поначалу разговор с подругой идет о том, о сём, а затем она вдруг касается темы, которую я мысленно нарекла запретной. «Ты в курсе последних новостей, да? Ну, что Черов на свободу вышел?» «Угу», — отвечаю односложно. «Видела его по телеку», — продолжает Жанна. «Хорош, сукин сын. Даже тюрьма его не испортила». Эдгар уже давно не мой муж, но подобные комментарии все равно почему-то задевают. А почему она должна его испортить? «Ну, знаешь...» — она ежится, «Местечко-то не из приятных. Хотя...» — «Наверняка такие богачи, как Чаров, не в обычных камерах сидят». «А в каких?» — «Мне вдруг становится интересно». «В блатных каких-нибудь?» — пожимает плечами. Когда деньги есть из за решеткой, можно неплохо устроиться. Да, наверное, так и есть. Он, кстати, не пытался выйти с тобой на связь? Помолчав, спрашивает Жанна. Нет, усмехаюсь. Зачем ему это? Если он кому и стал звонить после освобождения, то по-любому своей ненаглядной секретарше. Во время этих слов во мне вспыхивает застарелая обида, приложив усилия. Я пробую абстрагироваться от неуместных чувств. «Думаешь, она его дождалась?» Любопытствует подруга. «Не знаю. И, если честно, знать не хочу». «Отрезаю». «Давай закроем тему, Жан. Я настроилась повеселиться, а не копаться в болезненном прошлом». «Конечно, конечно!» Кивает она. «Я все понимаю. Тебе неприятно говорить о черве. Диалог вновь сворачивает в безопасное русло. И через 20 минут мы, наконец, достигаем пункта назначения. Антон Павлович Самсонов – известный деятель культуры, бизнесмен и филантроп. Каждый год проводит благотворительный вечер в поддержку своего фонда. Общается с текущими инвесторами, находит новых и привлекает общественное внимание к своей деятельности. Привычка уходить на ужин Антона Павловича я заимела, еще находясь в браке с Чаровым. А потом, после развода, не сумела от нее отказаться уж очень интересно и увлекательно по обыкновению проходит мероприятие под шестством самсонова например сегодня локацией благотворительного ужина выбрана картинная галерея тут представлены работы многих талантливых художников и великолепие современного искусства тотчас бросается в глаза у, -у как тут красиво восторженно произносит жанна В этом году Самсонов явно не пожалел Денжат. Я тоже с интересом озираюсь по сторонам, когда услужливый официант в смокинге подносит нам шампанское. Благодарю. С улыбкой беру в руки изящный фужер и пригубляю напиток. Ммм, вкусно. Ясь, я оставлю тебя ненадолго. Жанна наклоняется к моему уху, обдавая ароматом сладких духов. Только что увидела своего старого знакомого, Егора Аристархова, помнишь? Это тот парень, который ухлёстывал за тобой в институтские годы? Удивляюсь я. Да, но тогда он был нищим студентом из общаги, а сейчас... Подруга многозначительно зыркает в сторону. В общем, пойду узнаю. Жанна скрывается в толпе. А я остаюсь наедине с шампанским и картинами. Который мне не терпится повнимательнее рассмотреть. Медленно двигаюсь вдоль стен, на которых висят полотна, когда внезапно в поле моего зрения попадает смутно знакомый мужской профиль. Поворачиваю голову чуть правее, и нервы дергаются в приступе внезапного узнавания. Меня резко обдаёт удушливой волной жара, а пальцы, сжимающие фужер с игристом, начинают мелко дрожать. А все потому, что в десятке метров от меня стоит никто иной, как Эдгар Черов. Высокий, статный, обезоруживающий красивый. На нем темный синий элегантный костюм. Плотная ткань эффектно облегает широкие плечи и развитые бицепсы. Выбритые виски демонстрируют легкую седину. Но она чертовски ему идет. Так как аккуратно подстриженная темная борода, которую он пустил. Эдгар неспешно попивает шампанское, а рядом с ним стоит фигуристая эффектная блондинка в провокционно-декольтированном платье. Девушка развлекает Чарова разговорами, а он лишь коротко кивает ей в ответ. Такое чувство, будто он слушает ее в полухо, будто его мысли находятся где-то далеко. Внезапно взгляд Эдгара, бесцельно скользящий по залу, Напарывается на меня, и я оказываюсь пойманной с поличным. «Да, я смотрела на него! Во все глаза смотрела!» Несколько секунд мы с Чаровым тонем в глубине будоражащего зрительного контакта. А затем он что-то говорит блондинке и решительным шагом направляется ко мне.